Издательство Бомбора. Океан книг. Брэд Стинбарджер. Психология трейдинга. Метод холодного мышления для принятия решений. Если у вас нет времени сделать все правильно сразу, найдется ли оно на то, чтобы все переделать позже? Джон Вуден. Введение. Нужно быть хорошим трейдером, чтобы добиться успеха, и исключительным, чтобы суметь его повторить. Но что, если вы и есть этот исключительный трейдер, или вот-вот станете им, потому что держите в руках инструмент, который поможет этого добиться? В своей аудиокниге я описываю множество способов занять лидирующую позицию на фондовом рынке. Вместе мы пройдем по пути самосовершенствования к финансовому успеху. Это путешествие научит использовать движущие силы, которые уже в ваших руках. Оно покажет, как встраивать лучшие практики трейдинга в лучшие процессы. Вы спросите, ты уже написал три книги о трейдинге, почему мы должны купить четвертую? Резонный вопрос. Но если вы знакомы с моими предыдущими работами, поймете, что психология трейдинга 2.0 – их закономерное продолжение. Первую из них, которая называлась «Психология трейдинга», я посвятил эмоциональным и жизненным трудностям, которые отражаются на работе трейдеров. В ней я предложил систему последовательных решений на основе закономерностей, лежащих в основе успеха. Во второй книге «Самоучитель трейдера» я рассказываю об опыте, как о непрерывной практике, которая опирается на ваши способности, таланты и задачи. Это моя система торговых стратегий, каждая из которых требует уникальных навыков и алгоритмов действий. Наконец, в третьей, настольной книге трейдера, я изучил психологические техники и подходы к преодолению трудностей, связанных с продуктивностью. Ее главная идея – самокоучинг. Если вы научитесь четко формулировать цели и прислушиваться к себе, рыночный шум не собьет вас с пути. Почему мои книги, в том числе эту, важно изучать последовательно? Вероятно, вы уже знаете ответ. Торговля – это искусство расти над собой, держа руку на пульсе и адаптируясь к меняющимся правилам рынка. Мой опыт показывает, что невозможно остановиться на одном пособии по трейдингу. Я активно слежу за биржами и торгую на них больше 40 лет. Последние 10 я работаю штатным бизнес-тренером в двух компаниях ⁇ King Street Trading в Чикаго и Tudor Investment Group в Гринвиче, штат Коннектикут. В качестве консультанта я сотрудничаю со многими другими фирмами. Наконец я веду блог Fit. Все это позволяет мне анализировать работу нескольких тысяч трейдеров по всему миру. Что я понял за все эти годы? Во-первых, Для успеха на фондовом рынке мало быть просто опытным или знающим финансистом. Требуется множество других составляющих. Контроль над эмоциями, способность генерировать идеи и вовремя меняться, оставаясь продуктивным и психологически устойчивым во все времена. Хорошая новость в том, что современная психология много знает о фактах, влияющих на эффективность. Только вот есть и плохая. Применять все эти знания финансовым управляющим мешает ежедневная рутина с бесконечными лентами новостей. Кроме того, большинство из нас может работать упорно, но не творчески. Единицы развивают свое мышление, повышая производительность. Мы упускаем из виду важные аспекты торговли, от планирования дня до анализа результатов. Уделяем недостаточно внимания лучшим практикам, которые следовало бы преобразовать в эффективные процессы. Мы не пытаемся вычленить из великого множества повторяющихся действий те, которые гарантированно ведут к успеху. Зная, что поможет его повторить, мы бы имели гораздо больше шансов стать теми самыми исключительными трейдерами. Присмотревшись внимательнее к нашей работе, я отобрал примерно дюжину лучших специалистов, с которыми тесно сотрудничал в последние 10 лет. Я задался вопросом, что помогает им быть лучшими в своем деле. На первый взгляд они сильно отличались друг от друга. Некоторые предпочитали трейдинг и работали с электронными фьючерсами. Сноска трейдинг или торговля внутри дня – метод краткосрочной торговли, когда открытые торговые позиции, как правило, закрываются в тот же день до завершения торгов. Другие были портфельными менеджерами на валютных биржах и рынках ценных бумаг с фиксированным доходом. Некоторые опирались на фундаментальный анализ, другие анализировали паттерны на графиках. Кто-то был общительным, кто-то замкнутым. Одни очень эмоционально и страстно относились к победам и поражениям, другие оставались спокойными и хладнокровными исполнителями. Отметив это разнообразие, я все же обнаружил общие черты в том, как они принимали решения и действовали? Рассмотрим подробнее каждую из них. Адаптивность. Лучшие трейдеры проявляют гибкость. Они чувствительны к конъюнктуре и меняют свою стратегию в зависимости от рыночных условий. Они адаптируются к изменениям, получают дополнительные знания, расширяют горизонты и улучшают свои аналитические способности. Они успешны не только благодаря своим торговым преимуществам, но и потому, что способны постоянно их совершенствовать. Креативность. В каждой успешной компании, с которой я имел дело, присутствовали творчески мыслящие исполнители. Это люди с нестандартным подходом. Они генерируют оригинальные идеи, по-новому смотрят на привычные вещи и тем самым увеличивают прибыль, минимизируя риски. Я называю таких трейдеров «фабриками идей», ведь они находят большие возможности там, где другие их не замечают. Продуктивность. Лучшие идеи приходят к тем, кто постоянно их генерирует. Точно так же в спорте статистика подач и забитых голов лучше у того, кто чаще бьет по мячу, а не у того, кто чаще попадает. Мастера своего дела успевают больше, чем остальные. Они распределяют время и расставляют приоритеты таким образом, чтобы их работа была одновременно эффективной, выполнить как можно больше задач в единицу времени и результативной довести дело до конца. Сколько времени мы обычно тратим впустую, без толку пялись в экраны или слушая людей, которые мало что понимают. В это время успешные трейдеры рабочие лошадки. Они пачкают руки копаясь в куче данных и активно используют развитые информационные сети. Эти люди понимают, более качественные входные данные приведут к лучшим результатам. self менеджмент Есть не так много профессий, в которых риск и неопределенность сочетаются так же тесно, как в трейдинге. Люди, работающие в этой сфере, должны оставаться собранными, оптимистичными и энергичными в периоды спада. Они должны выполнять семейные обязанности, даже когда все их внимание сосредоточено на быстро меняющихся рынках. Успешным трейдерам приходится работать над самими собой так же усердно, как они делают это на биржах. Они планируют свое время так, чтобы быть максимально эффективными не только в работе, но и в обычной жизни. Проведя собственное исследование, я разработал систему трейдинговых процессов и назвал ее ABCD-схемой. Вот из чего она состоит. А. Как быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям? Б. Как определить и задействовать в трейдинге свои сильные стороны? С. Как развить в себе креативность и генерировать свежие идеи? Д. Как создавать лучшие практики, чтобы поддержать производительность и результативность? В этой книге мы пройдем от начала до конца по моей методике. Благодаря этому вы сможете эффективно использовать лучшее, что у вас есть. Раскрыть потенциал и использовать свои сильные стороны – лучший вызов, который вы можете себе бросить. Итак, путешествие начинается.